Глава третья. H. Не повторяя ошибок героинь фильмов ужасов, я резко нажала на педаль газа. В зеркале никого не было. Алкоголь, воображение, стресс, слезы лились потоком, стекали на руль, а тем временем погода, решив, что сделает мне приятно, если подстроится под мое настроение, устроила проливной дождь. А к о м п а н е м е н т о м являлся гром, от звуков которого я подпрыгивала на сидении и еле удерживала скользкий от слёз руль. Надо остановиться, я так врежусь во что-нибудь или в кого-нибудь. Замечаю только сейчас, что мне не в с т р е т и л о с ь ни одной машины, ни одной легковушки, грузовика, скорой. Тем временем уже семь утра. Должен же хоть кто-то проехать по этой проклятой дороге. Телефон мертв, я в такой глуши, что даже движения нет, ехать неизвестно куда, позвонить не могу, даже из машины не выйти. н у хоть двигатель работает, трясет мелкой дрожью. Врубаю печку и радио, плевать даже на бензин. Пытаюсь реанимировать телефон, ч е т н о Передумав насчёт бензина, выключаю двигатель, тем самым прекратив проникновенные завывания блюза шестидесятых. б е с и т в этот момент даже то, что обычно радует. Нашарив на заднем сиденье цветастый п а л а н т и н явно не мой, заворачиваюсь в него. Он пахнет чем-то свежим, акватическим, даже немного отдавало арбузам. Странно. Ева пользуется обычно тяжелыми пудровыми запахами. Чей он? Неужели Джо завел себе бедную любовницу с плохим вкусом? Я все-таки рассмеялась. Только рада буду, даже на их свадьбу сервиз подарю по русской традиции. Поняла, что так ему и не позвонила. Не могу разобраться. Огорчает меня этот факт или нет? С одной стороны, он бы меня отправился искать, я так думаю и надеюсь. А с другой, сколько бы пришлось выслушать о себе? Лучше в лесу умереть. Судя по обстоятельствам, такой исход был вполне вероятен. От пережитого за столь короткий промежуток времени мой измотанный организм начал а обволакивать дрема. Веки налились свинцом, и я начала проваливаться к своему второму лучшему другу Морфею. Стучала мне за дверью Ева, еще более громко и настойчиво. Мне все приснилось, и я не услышала будильника? Так бывает, когда собираешься куда-то и засыпаешь с мыслью, что тебе скоро вставать. Я распахнула глаза. За лобовым стеклом било в глаза солнце. Добро пожаловать в реальность, в страну кошмаров. Зевнув, я медленно повернула голову на источник звука и снова чуть не вскрикнула. В окно водительской двери заглядывало улыбчивое лицо мужчины средних лет. Темнокожий в забавной шапочке, в забавной шапочке летом. Но хоть кто-то может подскажет, как вернуться к дороге в Лондон. Опускаю стекло, щурюсь, приходится руку сделать козырьком. Сэр, мужчина подмигнул. Проснулась красавица. Знаешь, что у тебя колесо спустило? Хорошие новости. Приключения не заканчиваются. Я стараюсь взять себя в руки, сэр. Я Элис. Как к вам можно обращаться? Мужчина помедлил, разогнулся, должно быть, надоело нагибаться к моему спорткару, и произнес: «Зови меня Эйч. Имя редкое, сложное. Все меня так и зовут. Эйч». Он вновь дружелюбно улыбнулся. Я обратила внимание на его голос, низкий, с хрипотцой. Таким только блюз исполнять. Я вышла из машины. Вы не на людей в черном работаете, не удержалась я. Как там Кей с Джейм поживают? э й ч с удивлением на меня посмотрел и ласково произнес своим удивительным голосом: "О чем ты, девочка? Я не знаю этих людей". Покачал головой мужчина. Причем его голова? Простите за тавтологию. Возвышалась надо мной на целую голову. Несмотря на его полное незнание таких великих персонажей, я почему-то сразу к нему прониклась доверием. Но не может же человек с таким завораживающим голосом и в забавной шапке летом оказаться серийным убийцей? Хотя может, но я очень быстро прогнала эту мысль. Сэр, мистер р э й д ж п о н и м а ю странно, но можно мне позвонить с вашего телефона? Мой сломался, а я никого не успела предупредить. Заблудилась и вот что имеем. Я с надеждой воззрилась на Эйча. Он хмыкнул и достал из заднего кармана мобильный телефон, ту самую неубиваемую модель. Просто Эйч, без мистер. Держи. Эйч протянул мне раритет. Спасибо. Начала трясущимися руками набирать номер. Гудки. На удивление мне ответил бархатный родной женский голос. Здравствуйте. Мы позвонили Еве Блум. Сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте, пожалуйста, сообщение после сигнала. Отлично. Просто отлично. Но сообщение я все-таки оставила. Ева, это твоя глупая подруга Элис, очень глупая. Я так и не позвонила Джо. Предупреди его. Колесо пробило, запаски нет, телефон сдох. Я почти тоже. Нахожусь около. э Где я? Прикрыв ладонью трубку, я спросила. Ты недалеко от водохранилища Кинг Джордж. Странно на меня глянув, промолвил мужчина. Ах, вот где я. Так это было не озеро. Я на правильном пути. И продолжила. Я недалеко от водохранилища Кинг Джордж, по сути, не настолько далеко от Лондона. Пожалуйста, перезвони потом на этот номер. Владельца зовут Эйч. Нажав отбой, я вернула телефон д о б р о м усамаритянину и на всякий случай уточнила у Эйча: Можно подруга перезвонит вам? Я боюсь, что обязательно еще что-нибудь случится. Как же жалобно звучат мои слова, если будешь об этом думать? Конечно, случится. Пусть звонит, другого варианта у тебя пока нет. Улыбнувшись, он полез во внутренний карман куртки. Я отступила. Дура. Он, заметив мою реакцию, хрипло рассмеялся и достал сигареты. Будешь? Предложил он, протягивая мне пачку м а л ь б о р а Я замахала руками. Что вы, что вы, я не курю! Поспешила я заверить мужчину. Блеснул огонек сигареты. Он с чувством затянулся. Я л е с н и чем работаю. Недалеко отсюда моя хижина, – произнес Эйч, выдыхая сизый дым. Не хочешь пока там переждать? Я задумалась и не успела ответить, как он продолжил: «Выпьешь ч а ю д о ж д е ш ь с я помощи и поедешь с Богом». Он улыбнулся. Зубы у него белые и ровные, несмотря на вредную привычку. Счастливчик. Осознавая свою усталость и возможную опасность такого предложения, я все равно согласилась. Да и страшно одной на дороге. Пустой. До сих пор не проехало ни одного вида транспорта. Я уже и лодки буду рада, гребущей по асфальту. Вспомнив о лодке, я поежилась. А вы не в курсе, трассу перекрыли или что? Спросила я единственную живую душу на милю вокруг. Эйч пожевал сигарету, затем потушил ее о землю и оставил бычок в руке. Какой молодец. Не зря л е сохраняет. Нет, красавица, ни о чем таком не слышал. Помпон на макушке покачался в такт. Просто странно. Если бы случилась авария, уже летели бы вертолеты, слышно было бы хоть что-то. Опять же, с к о р а е Продолжала я свои размышления вслух. Но Эйч шел впереди и словно меня не слышал. Мы зашли довольно глубоко в лес. Сухие ветки хрустели под ногами. Солнце пробивалось сквозь зеленую листву, с нее же мне на нос капнула дождевая вода. Морщась, я вытерла каплю. Эйч, долго еще? Далеко хижина. Веду себя, как ребенок, но я так устала, что не могу ничего поделать. Внезапно лесничий остановился, и я, не успев затормозить, врезалась в его широкую спину. Пришли, девочка. Он указал рукой на старый. Невероятно старый трамвай. Опустив взгляд, я обнаружила трамвайные пути. Все это время мы шли по ним. У меня отпала челюсть.